Глава В коридоре полицейского управления было тихо. Через приоткрытую дверь допросной можно было видеть изрядно помятого Льва Душненко, которого допрашивали полицмейстер и сыщики, что вели дело банды гостей уже больше года. В коридоре на лавке сидели трое – Муромцев, Барабанов и сыщик из той же команды. Роман Мирославович поднялся, осторожно прикрыл дверь и, повернувшись к сыщику, сказал «А расскажите нам, любезный, поподробней о гостях». Полицейский положил руки на колени, выпрямил спину и важно начал. Что же, от чего не рассказать. Начались их делишки темные с того, что наши бандиты доморощены. Не придумали ничего лучшего, как взять себе в пример Работу банды душителей из Санкт-Петербурга. Своих-то мозгов нет. Вот они и принялись копировать налеты столичных душегубов. «Да-да, припоминаю», — сказал Муромцев, кивая. Громкое дело было. «Что еще за дело?» — удивленно спросил Нестор. Роман зажег спичку о стену, закурил и, усмехнувшись, стал рассказывать. «Дело старое, но до сих пор на слуху». В середине века начала свою кровавую деятельность шайка уголовников, которую впоследствии прозвали «бандой душителей». Всего за год с небольшим они совершили несколько десятков жутких по своей жестокости преступлений. «А конкретнее?» – спросил Нестор. Нападали чаще всего ночью, накидывая поздним прохожим на шею удавку. Душили и снимали с бесчувственного тела все подчистую. Некоторым жертвам все же везло, и они выживали, однако все равно не могли описать нападавших злодеев. «Ну, конечно!» — воскликнул Нестор. «Темно, нападали всегда сзади!» «Именно, Нестор!» — согласился Роман Мирославович. К тому же жертва практически мгновенно теряла сознание. Поначалу эта шайка орудовала преимущественно на окраинах Петербурга и даже в Кронштадте. но вскоре они вошли во вкус или стали более наглыми и жадными и стали нападать в самом сердце столицы, на Семеновском плацу у обводного канала на набережной Таракановки. Роман Мирославович выкинул окурок в плевательницу у двери, сел на скрипучую скамью рядом с Нестором и продолжил. И вот начальнику петербургской сыскной полиции «Нашему тогда еще молодому руководителю Будылину пришлось прибегнуть к своему излюбленному в ту пору приему с переодеваниями. Тогда это было революционной новацией, а сейчас, как понимаешь, уже отдает театральщиной. «И в кого же они переодевались?» – спросил Барабанов. «В потенциальных жертв, в женщин. Выбрали одного физически крепкого полицейского, который переодетым в женское платье... изображал торговку-чухонку. Он разъезжал вечерами по самым мрачным питерским улицам, тогда как в его телеге под Рогожей прятались вооруженные Будылин и один унтер-офицер. «И что же, сработало?» — не унимался Нестор. «Еще как сработало!» — улыбнулся Муромцев. «Взяли банду, почти всю. Как оказалось, шайка состояла из бывших солдат, уволенных в запас, а также деклассированных элементов, так сказать. Как сейчас их имена помню. Александр Перфильев, Федор Иванов, Калина Еремеев и Михаил Паянин. Местный сыщик закивал и продолжил рассказ о банде гостей. «Да, Роман Мирославович, у нас тоже было чудовищное количество нападений, грабежей и убийств. Но и мы тоже не лыком шиты». и решили скопировать тот самый метод вашего начальника Будылина, то бишь ловлю на живца. У нас ведь в губернии немало и борцов, и любителей кулачного боя нашлось. Самые смелые и крепкие наши сыщики бродили по городским улицам по ночам или, переодевшись в женские платья, разъезжали в пролетках». И в нашем случае это тоже сработало, как и с питерской бандой душителей. Однако в наши руки попался не сам Леонид Душиновский, а лишь его подмастерье. После долгих и трудных допросов с применением тут Нестор закашлялся и бросил взгляд на сыщика. «Да, господин Барабанов», — резко сказал сыщик, — «допросы были жесткие». Но и банда была опасная, чей не кошельки у ротозеев резали на ярмарках. В общем, почти всех тогда удалось схватить, но самый главный душитель смог скрыться. Видимо, он в очередной раз сменил личность и пачпорт новый справил. И, перебравшись подальше, собрал новую шайку, и действовать решили по-новому. «И как же?» — поинтересовался Нестор. Они перестали нападать на одиноких путников, видимо, это приносило небольшой барыш. Шайка теперь врывалась в дома богатых помещиков, которые под жестокими пытками отдавали им все свои сокровища, припрятанные в доме. Поскольку они уже никого не душили, их в народе прозвали «гостями». Так вот, господа, теперь я могу вас поздравить с тем, что банда гостей полностью разгромлена, «А ее руководитель, знаменитый Леонид Душиновский, он же Рав Губенталь по кличке Душитель, попался, наконец, в наши сети и сидит сейчас вот за этой дверью!» Тут дверь допросная открылась, и в проеме показалась голова довольного полицмейстера. «Господа, прошу!» — пробасил Цеховский. «В комнате, в клубах табачного дыма сидели допрашиваемый, писарь и несколько сыщиков». Душиновский пил чай из стакана и хитро улыбался. Увидев вошедшего Муромцева, он затянулся папиросой и проговорил хриплым голосом. «А тебя, барин, я помню. Ловко дерешься, нечего сказать. Сразу видно, не из наших. Эти вот рохли!» Он кивнул на сидящих вдоль стены сыщиков. «Не осмелились бы за самим душителем гнаться». Полностью вам, Лев Иванович», — ответил Роман Мирославович, — «какой я вам барин! Вы ведь такой же дворянин, как и я». «Но... но как вы узнали?» Рука душителя со стаканом мелко задрожала. Но он тут же совладал с собой и поставил стакан на стол, вопросительно глядя на усмехающегося Муромцева. «Вы правы, я не из местных». «Приехал из Петербурга и работаю здесь не по банде гостей», начал свой ответ Роман Мирославович. «Я уверен, что за все свои разбойные дела вы ответите по закону. Но мне хотелось бы вернуться в ваше детство и задать в связи с этим пару вопросов». Душненко вдруг сник, растерянно оглядел комнату и тихо сказал. "Но «Ну, раз вы добрались до моего детства, то и вопросы вам не понадобятся». «Вы же сами все знаете». «Все да не все», — ответил Роман, ставя стул напротив Душненко. «Расскажите нам о своем детстве». «А что рассказывать? Таких, как я, знаете, сколько по России матушки китайца, Да по тюрьмам сидит. Я круглый сирота. Матери родной в глаза не видел. Умерла родами. А когда мне десять лет было, то отца моего, инженера горного, убил и съел безумец Людожор». «Будь он проклят! Вот тогда меня и поместили в приют, который до смерти не забуду!» Душненко нахмурился, взял без спроса из пачки на столе папиросу, прикурил от протянутой Романом Мирославовичем спички и продолжил. «Издевались там над нами все, и старшаки, и надзиратели. Били по поводу и Бизонова. Вот через такое воспитание я и вырос жестоким». И беспощадным. Иначе там было не выжить, вы уж поверьте. Там же я научился драться, воровать и убивать. Душненко тяжело вздохнул, глядя на дым от своей папиросы. «Вы там кого-то впервые убили?» — спросил Муромцев. «Да, Яшку, ворона, задушил гада». «За что же?» Третировал меня, цукал, словно в жертвы выбрал». Задирал по сто раз на день, воровать заставлял, а после отбирал все. Короче, задушил я его полотенцем во сне, а тело утопил в выгребной яме. Надзирателям же сказал, что Яшка в бега подался. Такое часто случалось. Мне, конечно, поверили. Им было наплевать и на Яшку, и на меня. И даже, кажется, обрадовались, что главный буян сбежал. А я с тех пор стал сколачивать свою шайку. «Тогда же меня и прозвали впервые душителем». «Ну, хорошо», — сказал Роман. «Эта часть вашей биографии нам более-менее известна и не особо интересна. Но мне хотелось бы услышать еще о кое-каких других ваших жертвах». «Это о каких еще других жертвах?» Душненко вскочил и раскинул руки в показной уголовной истерике. «Я грех на душе держать не стану!» «Про всю кровушку, пролитую, вам рассказал!» «Успокойтесь, Душненко», — проговорил Муромцев, указывая ему на стул. «Я о другом. Скажите, вы помните другого мальчика по имени Иоанни Каргалаки? Он был такой же сирота, как и вы, но на суде ему повезло больше, и его определили к опекуну, тогда как вас направили в приют». «Как не помнить? Помню, конечно». На лице Душненко появилась злая улыбка. Сколько я слез выплакал по ночам, избитый и голодный, когда думал о своем невезении. Хотя чего удивляться, достаточно было в зеркало посмотреть, и сразу все стало бы ясно. Иоаннис тот красавчик был, голосок как флейта. А на мою рожу, ребой, нечесанный, конопатый. «А как отца убили, так я словно черт кидался на того пузана-опекуна. Даже на башмах ему, помнится, плюнул и по матери обругал. Не мудрено, что он взять меня не захотел. Да, что ж теперь жалеть? Сложилось, как сложилось». Цыховский открыл обе половины окна, повернулся и спросил. «За что же вы плюнули на господина Жумайла?» «А, нашёлся тоже спаситель хренов». Горько усмехнулся бандит. «Начал нам про свой балаган кукольный байки рассказывать. Что он, мол, с другими ребятами театр делает, как они в костюмах пляшут? Так меня чуть не вывернуло от отвращения. Сюсюкал там что-то, чуть ли не как собачонка на задних лапах перед нами ходил». Душненко в сердцах плюнул на пол и испуганно посмотрел на полицмейстера. «Продолжай». Скрипя зубами, проговорил Цеховский. Так вот, противный тип он был. А Иоаннис тот был рад-радёшенек. Еще бы, в приюте он бы и дня не прожил. Мягкий был слишком слабый, такой, как говорится, губошлёп. Так что, я думаю, Господь подрядил нас так, как оно должно было быть. Иоаннис, значит, к тому дурачку в куклы играть, а меня в приют. Что же, и в приюте люди живут. Никто ведь тогда не думал, что я таким вот вырасту бандитом и душегубом. И оно вон как вышло. Роман подошел к окну, закурил и спросил Душненко. «Вы завидовали Иоаннису? «Поначалу мне было даже его жалко. Потом думал, что я вроде как подвиг совершил. Мол, сам в приют отправился, а его вот туда, к театралу этому...» «А завидовать нет». Не завидовал а может быть вы считали решение судей несправедливым ведь они могли вас обоих отправить к господину жумайла или хотя бы вас да я сам к нему не захотел идти поймите он меня и не взял бы хорошо хоть иванис взял богоугодное дело сделал спас его практически от смерти верной может один грех мне за это спишется кстати как он там поживает «Надеюсь, добропорядочным гражданином стал, не то что я». Роман пропустил вопрос Душненко мимо ушей и снова спросил, «А почему у вас такая неприязнь к кукольному театру?» «Да нет у меня никакой неприязни». Устало махнул рукой Душненко. «Я сам не прочь на Петрушку в балагане посмотреть. Просто дело это не мужское». Муромцев посмотрел на Нестора. Тот тут же схватился саквояж, стоявший у ног, и поставил его на стол. Роман Мирославович подошел к столу и стал доставать из него кукольные ручки, найденные во ртах убитых. Душненко с интересом смотрел то на Муромцева, то на деревяшки, лежавшие в ряд на грязно-зеленом сукне. «Не узнаете ли вы эти вещицы?» – спросил Роман, отходя от стола в сторону. Душненко взял одну из ручек и стал рассматривать, то поднося к глазам, то отдаляя. И даже понюхал, а затем, улыбнувшись, сказал. «Вроде ручки кукольные. В куклы играть будем, господин сыщик. Что же, все веселее, нежели клопов в камере давить. Давайте поиграем!» «Ля-ля-ля-ля, тру-ля-ля-ля-ля!» -ля -ля». Он противно засюсюкал, устроив фехтование ручками, которые у него тут же отобрали. Дальше Муромцев бандита уже не слушал, мгновенно потеряв интерес к его персоне. Он многозначительно посмотрел на хмурившегося у окна Цеховского, давая тому понять, что как бы ловко ни врал отпетый бандит Душненко, на маньяка, убившего членов опекунского суда и самого опекуна, он совсем не был похож. Ведь настоящий убийца был идейной личностью – и не приминул бы в такой момент закатить истерику из-за несправедливой судьбы. И уж точно поведал бы сыщикам о том, как и за что он казнил негодяев из опекунского суда, разрушившего его жизнь. Роман убрал ручки в саквояж и достал фотокарточки убитых со словами «Потрудитесь рассказать господину полицмейстеру, знаете ли вы этих господ». а также где вы находились в даты, которые он вам укажет. Роман Мирославович кивнул Цеховскому, шепнул Нестору «Протокол допроса потом возьми у писаря» и вышел из допросной в полной уверенности, что убийцей Петрушечником Душненко не был.